Глава 33. В последнее время к нам приходил только Зарецкий. И то еще до покушения, а потом все было тихо и спокойно. У нас на редкость нелюбопытные соседи. До третьего этажа мало кто добирается по всякой ерунде. Иду открывать. На пороге стоит Сабина. Извини. Во взгляде все же присутствует надменность, но выкрученная на минимум. Трясу головы. Извини за то, что была груба с тобой. Продолжает блондинка. Нам, правда, надо поговорить. Как не хочу, но все же стараюсь, пропуская ее в прихожую. У меня, дети дома и младший брат, предупреждаю ее, пока она снимает с себя брендовые кроссовки, без криков и скандалов. Им стресс ни к чему. Я спокойно тебе все объясню, обещает Сабина. Какая-то она подозрительно покорная сегодня. Не к добру это, ох, не к добру! Идем на кухню. Матюша как раз домывает последнюю чашку, оборачивается на Сабину. «Привет! Вот уж кого не ожидал тут увидеть! А в его глазах столько неприкрытого восхищения, что я начинаю ревновать брата к этой канистре с силиконом. Матвей, нам надо поговорить наедине». «Понял!» — кивает братец, не отрывая глаз от декальтой прелестницы. «Так и хочется ему сказать, чтобы слюну подтер». Не то весь пол закапает. Не думала, что мой брат ведется на подобных карикатурных блондинок из мемов и анекдотов. Ну вот ведь стоит, и слюни на нее пускает с дурацким влюбленным взглядом. Иди отсюда, шеплю сквозь зубы. Выталкиваю его из кухни, плотно прикрываю за ним дверь. Я слушаю, присаживаюсь за стол, ей указываю на противоположный стул. Я не могу его потерять, тут же заявляет Сабина. А разве ты им обладала? Ты ведь была невестой его брата, и дочь твоя тоже от брата, а с Кириллом у вас фиктивные отношения. Ради дочери он мне все рассказал». «Он наврал тебе», — Сабина ковыряется в сумочке и извлекает оттуда документ, протягивает мне. «Что это?» — недоумеваю я. «Наше свидетельство о браке. Но он сказал, что вы не женаты, что это все неправда. Читай». Вчитываюсь в гербовую плотную бумагу. Свидетельство на вид подлинное. По нему выходит, что брак Зарецкий и Сабиночка заключили по-настоящему. «А это...» — Сабина вытаскивает яблочный смартфон последней модели, разблокирует его пальцами с длинными когтями, как у орла, и, сделав пару кликов, заходит в свою соцсеть. «А это фотки с нашего медового месяца. На, полистай. Это мы на Мальдивах, сразу после свадьбы. Да ты листай, не стесняйся, мне скрывать нечего». На фото Кирилла и Сабина. Она в открытом купальнике, он в плавках, у него потрясающая фигура, загорелая бронзовая кожа, накачанный торс и сильные руки, покоящиеся на ее слегка округлившемся животе. Вокруг нереально синяя бирюзовая вода, тропическая зелень. «А листай дальше!» — ухмыляется Сабина, явно довольная произведенным эффектом. На следующих фото у них уже романтический вечер на фоне закатного неба, на столике с ужином свечи, оба улыбаются в камеру. Далее они же катаются на яхте, гуляют по джунглям, делают покупки сувениров на местном рынке. На фото они не целуются в губы, но за ручку держатся и выглядят вполне довольными путешествием. «Это не Кирилл». Отдаю я обратно смартфон. «Что, своего любовника не узнала?» — хмыкает Сабина. Они с Костей близнецы, где гарантия, что ты мне сейчас фото с братом не подсовываешь?» Цепляюсь я за соломинку. «До последнего не хочу верить в то, что Кирилл и правда ездил с ней в свадебное путешествие на Мальдивы». «Костя умер до нашей свадьбы. Мы любили друг друга, но потом я узнала про Кирилла. Представь мое состояние, я забеременела от любимого, а его убили. Это ужасно», — вздрагиваю я. Вот-вот, а потом ко мне приходит его точная копия. Ну и у нас с ним все закрутилось. Я искала в нем Костю, а он влюбился в меня, да и дочь брата посчитал своей. Мы поженились вполне по любви и на Мальдивы ездили, когда у меня уже подрос животик. Ты посмотри на даты. Костя умер в марте, в мае Кирилл женился на мне, а в июне мы улетели на острова. Так кто на фото? Считать умеешь? «Ничего я не умею и не хочу уметь. Я не верю в это. Неужели Кирилл врал мне?» «Он сказал, что у вас не было никаких отношений, выдавливаю я через силу». «Чушь собачья, мы спали!» — нагло заявляет Сабина. «И знаешь что? Кирилл в постели лучше своего брата. Темпераментный, напористый, выносливый. Оставь свои сравнения при себе. Морщусь я». Господи, это даже неэтично, что эта дура себе позволяет. Как можно сравнивать двух братьев в этом ключе, один из которых трагически погиб? У нее хоть какие-то моральные принципы есть? Нет, вы не спали, не ври. Ошибаешься, дурочка, развязно подмигивает мне Сабина. Я даже аборт от Кирилла делала. Что, она совсем завралась? Или это Кирилл мне все наврал? Ну а что, продолжает откровенничать женушка. Эля совсем маленькая была, я только-только оправилась от родов, фигуру свою подтянула и бац, две полоски, ну ты меня понимаешь. Нафиг мне все это сдалось по новой. Один ребенок есть? Есть. Кирилл его любит, любит, ну и хваток. Я, знаешь ли, не свиноматка, как некоторые. Уходи. Поднимаюсь я из-за стола, едва сдерживаясь, чтобы не вытолкать ее в заши. Я-то уйду, нагло ухмыляется Сабина. Только предупреждаю тебя, оставь нашу семью в покое. Один раз его потеряла, второй раз я этого не допущу. Я буду биться за него до последнего». Весь оставшийся вечер Зарецкий названивает и написывает мне сообщения. Я молча скидываю или не прочитываю их. Я не в состоянии сейчас общаться с ним, я не пойму, наврала ли мне Сабина или поделилась правдой. Хожу как в воду опущенная, места себе не нахожу. «Поняла теперь», — твое дело мельтешит Матвей на горизонте. «Уйди, а!» умоляю его. «Без тебя тошно?» Не сплю всю ночь, засыпаю лишь за час до будильника, а когда он звенит, чувствую себя совершенно разбитой, будто у меня грипп. Кости ломит, но понимаю, что это на душе так противно, а мое недомогание всего лишь психосоматика из-за душевных переживаний. «Детей в сад поднимать?» — заглядывает ко мне Матвей. «Да, только сам, мне плохо». «Ого!» — покорно соглашается брат. «Отведу их и на занятия. Тебе может врача вызвать». «Нет, просто полежу сегодня, а завтра на работу пойду. Постараюсь, во всяком случае». «Постарайся», — кивает Матвей. «Деньги быстро кончаются». «Это точно. Деньги кончаются со стремительной скоростью, а ведь неизвестно, оставят ли меня на новой работе после того, как я озвучу Зарецкому принятое решение или выгонят в зашей. А вот и он. Тут же прилетает сообщение, потом снова и снова видно, что он волнуется. «Но и я не могу сейчас с ним говорить и не хочу». Что я ему предъявлю? Что он спал со своей законной женой? Что он врал мне? Ну так сама дура виновата. Развесила уши и позволила себя облапошивать. Матвей водит детей в садик. Я просто лежу под одеялом, засыпаю. Думаю, подремать минут пять, а когда открываю глаза на часах уже час дня и десять пропущенных от зарезкого. Иду пить кофе, пока он варится, выглядываю в окно джип, как он намазолил мне уже глаза. Напоминания о Кирилле окружают меня повсюду, ведь не только в автомобиле и соседстве дело. Две маленькие копии Зарецкого уже несколько лет бегают по моему дому. Он всегда будет в моей судьбе, и забыть его я уже не смогу.